от которой что-то зависит. Я называю это сословие активной фракцией общества. В разных странах и в разные времена количество и состав всей когорты не одинаковы. В позднем Риме, к примеру, бывали времена, когда к активной части следовало отнести лишь притарианскую гвардию императора. Да и у нас в России влиятельная фракция общества не больно велика. Дворянство, чиновники, богатые негоцианты, высшее духовенство. Истинный правитель – Чувствует устройство и настроение активной прослойки лучше, чем она сама, и никогда не позволяет волне событий опередить себя. Всегда удерживается сверху, на самом ее гребне. Иные ученые-мужи, начитанные в истории, недоумевают, как могли гнусные тираны вроде Тиберия или Иоанна Грозного долго править, не будучи истреблены своими подданными. А секрет прост — Сии кровопийцы делали лишь то, чего в глубине души желала активная часть общества, иначе им бы ни за что не удержаться. Митя задумался над сказанным, и сразу же возникли возражения, но Данила уже перескочил на другое. Я постиг эту истину еще в молодости и видел для Отечества благой путь лишь в одном — всемерно расширять численность активной фракции, для чего надо бы включить в ее состав сословие никогда прежде к государственным решениям недопускаемый. Когда молодая государыня повелела созвать уложенную комиссию, мне помнился в том прообраз российского парламента. Я льстился, что Екатерина слушает мои доводы и внимает им благосклонно. Говоривший горько усмехнулся, смешно и мечтать. Путь к рассудку Екатерины лежит не через уши, а через иное отверстие. Другие умники, которых я в своей наивности полагал ничтожествами, досконально постигли сию истину много раньше меня. Днем Екатерина могла слушать своих ученых-советчиков, к числу коих принадлежал и я, но ночью. Ей пели иные соловьи, и их голос звучал убедительней. Сколько раз, ценя мои труды, она предлагала мне награды и богатства, я же отказывался счастливый уже тем, что причастен великому делу. Другие были не столь щепетильны. Лесной житель рассказывал не былицы, но не верить ему было нельзя. Так просто и печально, он говорил. Нет, на Авраля и досужего хвостуна он не походил. Видно, и в самом деле была в его жизни пора, когда он витал в горних высях государственной власти. — Кто-нибудь из фаворитов навлек на вас опалу? — спросил Митя, почти не сомневаясь, что догадка верна. — Орловы! Или князь Таврический? Данила гордо покачал головой, нет. Я удалился сам, когда понял, что мои проекты не более, чем химеры. Потом я много странствовал, смотрел и слушал, хотел узнать и понять природу и людей. Узнал многое, особенно про природу. Понял же значительно меньше, особенно про человека. Но когда вернулся в родные Палестины, случились обстоятельства, после которых я удалился в сии глухие леса. Слово «обстоятельства» само по себе мало что значащее, старик произносил словно некое нарицание. По тону можно было предположить, что именуемое таким образом событие было не из веселых. Повздыхав, Данила продолжил. «Вижу, господин Карпов, что вы не только образованные и умные, но еще и обладаете утонченной душой, которая удерживает вас от расспросов». Ценю и благодарю. Нечто подсказывает мне, что в будущем мы с вами, возможно, сойдемся ближе, и тогда я расскажу вам о своем несчастье. Пока же вам довольно будет знать, что я бежал людского общества не как отшельник, ищущий святости. Просто из-за обстоятельств человеческие лица сделались мне невыносимой. Однако и в сих кущих я не нашел полного уединения. В годы странствий, желая постичь тайну, имя которой человек, я изучал в Подаванском университете медицину. К тайне, разумеется, так и не приблизился, ибо она заключена не в телесном нашем устройстве, но в врачеванию обучился. Как-то раз тому два года по глупости вправил кости одному местному жителю, который спьяно угодил под собственную телегу. И с тех пор не стало мне покоя. Потянулись болящие, увечные, и всех их я лечу по собственной глупости и безволию. А поскольку платы никакой не беру, то тут земные жители вбили себе в голову, будто я угодник и святой старец. Ходят, глазеют, враки про меня плетут, еду носят, хоть мне и не надобно. Грибов с ягодами до да трав для пропитания вполне довольно.